Глава 9. «Серебряная лихорадка». Гость званный, но вместе с тем неожиданный. Задушевная беседа. Они-то демонстрируют искусство вранья. Истинный дипломат. Максимов предается воспоминаниям. Меры предосторожности отнюдь не выглядящие излишними. Пропавшая жило, Неприятные симптомы. Несколько слов о любви. Крамольное сочинение. «Тоннель разветвляется». Дон Ольмас остается без связи. Свершилось? Сильвия снова сжалась, как от удара плетью. Кто это? Прошептала она в ужасе, глядя на полутемное окно. Кто пришел? А вот мы сейчас посмотрим. Максимов залехватский перекинул револьвер из одной руки в другую. Ольмас, вы со мной? Вы еще спрашиваете? И как охотники, идущие в азарте на хищного зверя, они кинулись в прихожую. Анита только и успела крикнуть им вслед. «Будьте осторожны!» «Кто бы ее слушал!» Звон прозвучал снова, уже настойчивее. В тесном предбаннике дома Максимов навел мушку Дрейзе на дверь и почти беззвучно скомандовал Ольмасу. «Станьте за мной! Если меня убьют, палите в проем немедля! Бейте на поражение! Надеюсь, вашу машинку не заклинит?» «Не заклинет, не бойтесь!» — процедил Ольма сквозь зубы и высунул дуло своего револьвера из-за плеча Максимова. «Открываем!» Скрипнул замок, завяжал выдвигаемый из пробоя засов, и дверь распахнулась. Максимов ожидал увидеть перед собой вооруженное отродье, готовое ворваться в дом и перестрелять всех обитателей. Но увидел респектабельного господина в бурнусе и цилиндре. За его спиной, правда, маячили двое исполинов в юнкерской форме, но никаких враждебных намерений они не проявляли. «Добрый день, Алексей Петрович!» — любезно поздоровался господин в бурнусе. «Сделайте одолжение, опустите оружие, а то не ровен час проделайте во мне дырку, хлопот потом не оберетесь». «Кто вы такой?» — удивился Максимов несколько просьбе, произнесенный не без сарказма, сколько тому, что посетитель говорит по-русски и знает его имя-отчество. — Это Василий Антонович Тищев, — опередила гостья Анита, незаметно появившаяся позади Дона Ольмаса. — Он из русской дипломатической миссии. Я приглашала его заехать к нам, если будет возможность. — Вот я и заехал, — промолвил статский советник. Но мне и в голову не приходило, что меня встретят как агрессора. Максимов, пребывая в некотором замешательстве, опустил револьвер и посторонился, чтобы пропустить важного вельможу. То же сделал и дон Ольмас. Василий Антонович махнул, не глядя своим верзилом, мол, оставайтесь снаружи, а сам прошествовал в гостиную. — Ты почему нас не предупредила, что он заедет? — услыхала Анита шипение любимого супруга. — Не успела. Да и забыла признаться. — Ну да, забыла. «А кто бы не забыл, когда вокруг такая катавасия!» Она велела Максимову занять господина Тищева пару-тройку минут и отдала короткие распоряжения Дону Ольмасу Кончите и Веронике. В результате Ольмас с проворством Факира припрятал и замаскировал все, что могло навести гостя на мысль о ведущихся в подвале работах, а на столе появились рюмки, бутылки с сухим белым вином и мансонильей, а также что-то шипящее, аппетитно пахнущее, сварганенное Вероникой на скорую руку из остатков сегодняшнего обеда. «Не стоило так беспокоиться из-за меня», — снисходительно заметил Василий Антонович, по-барски развалившись в кресле и закуривая кукурузную похитоску. «Я несколько повинен перед вами, обеспокоил вас в позднее время». «Но на то имея веские причины. Я в Аранхуэсе, по казенной надобности, заезжал в присутственные места, вел переговоры с должностными лицами, потому и припозднился. Но вы же не в обиде, правда?» Он затянулся и пахнул ароматным дымом. «Скажите лучше, если это не военная тайна, что это у вас за силки по всему двору расставлены?» «И почему вы встретили меня во всеоружии?» Если он надеялся, что ему ответят как на духу, то, разумеется, просчитался. Они-то, покуда кто-нибудь другой не ляпнул лишнего, Бойко разъяснила непонятливому, что в оранжуэце объявилась банда, которая терроризирует город и окрестности. Вот жители и обороняются кто во что горазд Получилась полуправда. Сойдет» а в нюансы господину статскому советнику вдаваться не обязательно. — Банда! — он задумчиво пожевал губами и отпил из рюмки добрый глоток мансанильи. Да, я слышал о ней. У нас в Мадриде даже отечественный еженедельник об этом писал. — И что писали? — живо поинтересовался Дон Ольмас. Беседы для удобства всех присутствовавших велась на испанском языке, коим господин Тищев владел в совершенстве. — Заметочка была совсем крохотная. Ставили на вид королевской полиции и гражданской гвардии, дескать, в непосредственной близости от столичного града, орудуют злоумышленники, а наши доблестные защитники и вуз не дуют. Василий Антонович поерзал в кресле, закинул ногу на ногу и пропел сладко, с прижмуренными глазами. «Нет порядка в испанском государстве, а и то, кому его наводить? Поглядите, кто нынче у власти, ее величеству двадцать лет, житейского опыта никакого, политической мудрости тоже накопить не успела, вся надежда на премьер-министра, был при ней генерал, нарвая, своенный человек, сильная рука, семь лет в правительстве, худо-бедно справлялся, так нет же, сняли». «Не угодил, и кто пришел на его место? Бывшая адвокатюшка, министр казны, при котором казну и разворовали». «Опасные вещи, говорите, сеньор Тищев», — высказал замечание дон Ольмас. «Антиправительственным подстрекательством от них веет. Господь с вами», — добродушно промурлыкал статский советник что в них такого опасного в моих речах так пожурил по старчески к тому ж я представитель чужой державы с которой у испании ни мира ни войны вообще ничего так что мне можно и далее он как положено искусному дипломату пошел плести такие словесные вавилоны что в голове у аниты все перемешалось Изабелла, премьер-министры, международные отношения, карлисты, право на престол — все это было брошено статским советником в один кипящий котел и взбалтывалось там поварежкой, как борщ на плите у кухарки. На поверхность, подобно свекольным кубикам, лепесткам капусты и горошинам перца выскакивали различные имена и фамилии, исторические факты, но сосредоточиться ни на одном из них было невозможно — Так как, повинуясь движению черпака, они вновь погружались в густое варево, а взамен всплывали другие. Василий Антонович, сыпля словесами, еще и вопросики слушателям задавал, да с подковыркой. А нита, к которой он обращался чаще, чем к другим, чувствовал себя как на допросе у искусного дознавателя, умеющего так запутать подозреваемого, так затянуть его в свои сети, что тот волей-неволей проговорится о том, что желал бы утаить. Мучение продолжалось битых два часа. Гость выпил бутылку мансонильи, плотно паял и как будто не замечал, что общение с ним изрядно утомило собеседников. Лишь когда электрические часы в гостиной пропищали десять раз, он прекратил свои слова излияния и выразил обеспокоенность по поводу того, что уже очень поздно. «Спасибо за хлеб, за соль!» Засиделся я. На улице тьма тьмуща, а мне еще до гостиницы надо добраться. Я потому и охрану везде с собой вожу. Что у вас тут разбойники по дорогам гуляют, но охрана охраной, а накинуться шесть человек из-за угла да выпалят разом из пистолетов. Тут и поминай, как звали. Приличие требовали поуговаривать гости посидеть еще чуток, но никто об этом и не заикнулся. Даже Вероника, ровно ничего не понявшая из разговора господ, глядела на статского советника с затаенной неприязнью. Улавливал ли это Василий Антонович? Может, и улавливал. Давиду не казал. «Благодарствую, душечка!» Ласково прожурчал он по-русски, когда служанка помогла ему надеть бурнус и подала цилиндр. Засим обратился к остальным. «Всех благ вам, господа!» «А еще свидимся!» Вышел из дома и скрылся в ночи. С дороги, где стоял экипаж, донесся свист кнута, матерный выкрик кучера, будящего сонных лошадей, потом затюкали подковы, и через минуту все стихло. «Эх, и зануда, чтоб его черти взяли!» — выругался Максимов. А я был обрадовался. «В кои-то веки соотечественника на чужби не увидишь. Поговорил бы в охотку. Но только не с таким» ниту заботило другое. «Он все время у нас что-то выпытывал. Как мы относимся к испанской политике, к королеве, к правительству?» «Что ему до наших взглядов? Мы здесь люди посторонние. Как приехали, так и уедем. И на испанскую политику мне, по большому счету, начхать. Законов тутошних я нарушать не собираюсь, но и поддерживать власти или оппозицию прошу покорно. Не нашего ума дело, пускай сами свою кашу расхлебывают». Но если и желал Максимов выбросить визит до докучливого земляка из головы, то получилось не сразу. Настала глубокая ночь, а он все вертелся в постели и никак не мог уснуть. Анита спросила, что его тревожит. «Да понимаешь», — проговорил он с досадой, — «напомнил мне этот статский советник одного типуса, о котором я слыхал еще в Петербурге лет пятнадцать тому. Сам с ним знакомства не водил, мне его только издали показали». В ресторации, где он жареных рябчиков трескал. Что за типус? Служил, говорят, чиновником в Министерстве финансов. Занимал там непыльную должностишку в Департаменте внешней торговли. Попался на таможенных махинациях, сумел выкрутиться. Помогли добрые знакомые, которых он к тому времени завел во всех ведомствах. А потом? Из министерства все же пришлось уйти. Нашелся какой-то неподкупный следователь, стал под него копать. Но он, недолго думая, усовестал за границу. Там у него знакомых было еще больше, чем в России. Что с ним после стало, не знаю. И вот гадаю теперь, не нашли это господин Тищев? Рылом похож, и фамилия вроде та, хотя в точности не припомню. Может и наш, комбинации плести умеет. Оставим пока этот факт при себе. Вдруг пригодится. Утром Максимов сделал неприятное открытие. Фотографический аппарат, установленный во дворе, оказался испорчен. Кто-то разбил линзу объектива и насыпал земли в затворный механизм. Кроме того, вынули и засветили негатив, на котором должно было запечатлеться вчерашнее появление статского советника. Алекса это взбесило. — Его охранники постарались! Вандалы хреновы! Не захотели, чтобы у нас осталось изображение их начальника? Уж не связан ли и он с бандой? Как ни дико звучало подобное предположение, Анита попросила Дона Ольмаса его проверить. Тот сделал по телефону запрос в Мадрид и получил оперативный ответ. Василий Антонович Тищев. В самом деле являлся штатным сотрудником российской дипломатической миссии. Ни от кого не скрывался, документы имел подлинные и ни в чем предусудительным замечен не был. Дон Ольмас не поленился и зашел в гостиницу «Золотая корона», куда господин Тищев направился после визита в дом на куличках. Портье сообщил ему, что русский дворянин провел в своем номере всего одну ночь, а рано утром отбыл назад в столицу. — И еще, — прибавил сыщик, — не знаю, в какие присутственные места заходил сей субъект, — «Но ни в администрации Алькальда, ни в жандармерии, ни в каких-либо других общественных заведениях он вчера не был». «Есть у меня подозрение, что Василий Антонович слегка приврал», — сказала Анита. «Он приехал в Оранжуэц для того, чтобы повидаться с нами, и никаких других дел у него не имелось. Он присочинил их во вчерашнем разговоре, чтобы подчеркнуть, что к нам заскочил мимоходом, по случаю, но это не так» что же ему у нас понадобилось искренне удивилась кончита не пронюхал ли он про серебро может и пронюхал он умен прозорлив такому как говорят его соотечественники палец в рот не клади а если он русский шпион выпалил дон Ольмас. — среди дипломатов немало встречаются скрытых агентов разведки какое дело русскому шпиону до испанского серебра ввернул максимов глядя из подлобья Русло, по которому потекли предположения, ему не понравилось. Если статский советник имеет касательство к резидентуре, то пусть себе выполняет возложенную на него миссию в интересах государства российского. Негоже устраивать ему препоны. А то еще возьмут его в оборот королевские полицейские и провалит он свое задание, в чем бы оно ни состояло. А кто виноват? Свои же праздные путешественники из России, чего-то недопонявшие и чем-то напуганные. За такое и родина в изменнике запишет, и самим потом будет стыдно. Поэтому Максимов решил в шпионские игры не ввязываться и завел речь о другом, о том, что обсуждали еще до приезда Василия Антоновича. «Дом необходимо укрепить как можно тщательнее, чтобы даже мышь не пролезла». В тот же день он приобрел в мелочном магазинчике новейшие штифтовые замки, запиравшиеся плоскими ключами, и установил их на входной двери и на калитке, ведшей во двор. Тут активную помощь оказал Дон Ольмас, проявивший себя умелым слесарем. Следующим шагом стало значительное увеличение высоты изгороди. Ее обтянули поверху пятью рядами проволоки, которая в изобилии нашлась в закромах запасливого хорхе. Максимов хотел подсоединить проволоку к гальваническому элементу, чтобы всякого, кто вздумал бы забраться на придомовую территорию, шандарахнуло электрическим разрядом. Но Анита отговорила, мотивировав это тем, что сунуться могут и городские мальчишки из озорства, не бить же током всех без разбора. В довершение соорудились длинного обрезка водосточной трубы и двух увеличительных стекол от цейсовской зрительной трубки, подобие перископа. Приспособление, выведенное одним концом на крышу и свободно вращающееся в горизонтальной плоскости, позволяло, не покидая внутренних помещений, наблюдать через окуляр за тем, что происходит окрест. Покончив с мерами безопасности, вернулись к подземным работам. Все чувствовали, что тучи над уединенным домиком сгущаются, поэтому каждый горел желанием ускорить прокладку штрека. Максима впустил правую машину на полную мощность, она перелопачивала кубометры земли, которую Дон Ольмас, с примкнувшими к нему Анитой и Вероникой, едва успевали выгребать из удлинившегося на сотни саженей прохода. Стрепнёй теперь занималась Кончита, а Сильвия, как непригодной для тяжелых нагрузок, Доверили дежурить у перископа. Машина рычала, булькала, изрыгала дым и пар, тряслась, как припадочная. Комья грунта летели, словно шрапнель на поле боя. К вечеру 14 марта проходчики достигли расчетной точки. Здесь Максимов замедлил темп, но не потому, что он и его подручные утомились, и не из-за опасения, что взорвется перегретый котел. Кончита принесла из кухни большущее решето и вместе с Вероникой принялась просеивать вынутую землю в поисках серебра, однако пока что не попадалось ни крупинки. Минул еще один день и еще. Сильвия нервничала, она была твердо уверена в правильности выводов отца, но, быть может, он немного промахнулся с расчетами, когда определял местоположение залежей. «Папа был не геологом, он был историком, надо искать дальше». Никто и не думал упрекать ее. Максимов со своим сугубо рациональным техническим мышлением допустил наличие погрешностей в прикидках теоретика Ортиса и предложил расширить радиус поисков. «Мы все время двигались по прямой, к той точке, которую нам указала Сильвия, но даже изыскатель со стажем редко может указать место залегания ископаемых с точностью до нескольких саженей. Надо разветвить наши подземные коммуникации Пробить пару боковых шахт и поискать серебро там. растелили на столе карту. Обнаружилось, что если идти от уже проложенной штольни влево, то выработка будет приближаться к строящейся железнодорожной станции. «Не думаю, что залеж следует искать в этом месте», — сказал Максимов после некоторого размышления. «Да и проблематично будет работать в непосредственной близости от скопления людей. Нас могут услышать. Я бы для начала проверил другое направление». Он прочертил карандашом линию вправо через пустынную холмистую местность, оканчивающуюся крутым берегом Таха. «Здесь мы не рискуем быть обнаруженными». Но с ним неожиданно заспорила та, от кого меньше всего ожидали возражений. Кончита. «Почему мы должны искать серебро там, где нам удобнее? Давайте обследуем весь район, и справа, и слева. На станции постоянно что-то делают, сгружают железо, клепают, ворочают рельсы». «В последнее время перешли на круглосуточный график, хотят успеть к намеченному сроку. Так что и днем, и ночью такой грохот, что нашу пыхтелку никто не услышит». Анита с удивлением посмотрела на сестру. «Что это ты так завелась? Уж не заразилась ли серебряной лихорадкой? Я читала об этом в журналах. Когда человек подолгу занимается поисками сокровищ, то в конце концов его одолевает алчность, глаза разгораются. Алчностью я не страдаю» буркнула Кончита обижена «Я только хочу довести до конца дело Хорхи. Он сконструировал эту машину. Он наметил место, откуда начинать проходку. Он делал это для бандитов. Пусть так. Тогда мы тем более должны найти серебро и пустить его на благие цели. Возможно, это в какой-то мере обелит его имя». Логика была шаткой, однако Анита с пониманием относилась к болезненным чувствам Кончиты. Несчастная вдова переживала не только смерть мужа, но и всяческие толки о нем, поднявшиеся в народе, как поднимается сорс с дна взбаламученного пруда. Кони хваталась за любую призрачную возможность оправдать себя и Хорхе в глазах общественности. Чтобы угодить ей, Анита упросила Максимова первым делом проложить тоннель влево. Работы пошли совсем неспешно. Кончита, не доверяя никому, придирчиво перебирала комочки земли, перетирала их пальцами, все надеялась, что сверкнет в черной массе долгожданный серебряный светлячок. Максимов, глядя на ее старание кривил губы и выражал сомнения. Зато Дон Ольмас, похоже, искренне сочувствовал. Анита заметила, что между ним и Кончитой протянулась ниточка взаимной симпатии. Однажды не удержалась и поддела парижского детектива. — Эки вы ветреник, сударь! Клелись мне в неземной любви, а теперь на мою сестру заглядывайтесь. Но ведь она так похожа на вас. Не отличить! отвечал он прямодушно и рассмеялся собственной шутки. Сближение его с хозяйкой произошло в особенности после того, как он переселился из гостиницы под кров дома на куличках. Дело в том, что ежедневные вояжи Дона Ольмаса к холму рано или поздно должны были вызвать слухи среди горожан. Да и жаль было тратить время на дорогу туда-обратно. Кончита сама предложила ему переехать, и он, поломавшись для приличия, согласился. Забрал из гостиницы свои скромные пожитки и обосновался на чердаке, где сколотил из обрезков досок аналог наполеоновской походной кровати. Там и проводил те короткие часы, когда не был занят работой или общением с Кончитой. Анита внезапно вспыхнувшему роману сестры с молодым красавчиком не препятствовала. Считала, что романтическое приключение благотворно подействует на изнывшуюся душу кони, отвлечет от страхов и терзаний, сама же, пользуясь тем, что трудовой аврал малость паутих, проводила свободное время в прогулках по городу. Она открывала для себя все новые и новые красоты оранжуэца. Бродила, вдыхая свежий, пропитанный солнечным светом весенний воздух, любовалась большими площадями и узенькими, как поясок, улочками, наблюдала, как по речной глади плавают остроносы, легкие, словно мотыльки, лодочки праздных аристократов, а бок о бок с ними ворочаются сколоченные, заскорузлые, мужицкой рукой неповоротливые и лишенные изящества суденышки рыбаков. Город только казался невеликим. Раза два Нита заблудилась в сплетении переулков и после этого решила заняться изучением планировки оранжуэца, а заодно почитать что-нибудь о его прошлом. Она зашла в знакомую уже библиотеку и стала рыться в пропыленных томах. Старик-библиотекарь, углядев в ней родственную книжную душу, вознамерился облегчить ей задачу и извлек откуда-то каталог всех хранящихся под его надзором изданий. Анита с жадным любопытством вгляделась в стершийся, едва читаемый шрифт, каталог был составлен и оттиснут не раньше середины прошлого века, бумага пожелтела и сделалась ломкой. К печатному тексту лепились начертанные разными подчерками рукописные строчки. По всей вероятности, свод составили и отпечатали при основании библиотеки, и он изначально содержал лишь издания, имевшиеся на тот момент». Впоследствии библиотечный фонд пополнялся, и его хранители вписывали от руки названия новых книг. С особенным интересом Анита изучила раздел, посвященный краеведению. Отметила для себя пять-шесть позиций, в том числе книгу с длиннейшим и витьеватым названием «Художественное описание достопримечательностей Аранхуэса», а также знаменательных событий, имевших место в всем славном городке с присовокуплением кратких биографий известных персон, коих мы имеем честь именовать своими земляками. В авторах значился некий Артура Альба Гонсалес, уроженец все того же славного города. «Можно взять эти книги?» — спросила Анита, указав на отмеченные ею наименование. «Вот эти можно, сеньора. А эту?» — библиотекарь ткнул сухим пальцем в художественное описание. «К сожалению, нет». «Почему?» «С этой книгой вышла неприятная история». Она была написана в 1581 году и издана небольшим тиражом в городской типографии. По неизвестной причине около ста лет тому назад из Мадрида пришел приказ собрать и уничтожить все имеющиеся в наличии экземпляры. Мой тогдашний предшественник был вынужден изъять этот редкий труд из хранилища и сжечь. Какая жалость! Отчего же это произошло? Святая Инквизиция усмотрела в содержании книги признаки ереси? «Насколько мне ведомо, сеньора, инквизиция не имеет касательства к этому инциденту. Приказ был отдан кем-то из приближенных его величества Филиппа». Может, и не содержалось в той книге ничего примечательного, но, как обычно, бывает в подобных случаях. А нити еще сильнее захотелось ее прочесть. Не устраивают же аутодафи просто так, без какой бы то ни было причины. «А не знаете ли вы какого-нибудь коллекционера, у которого она могла случайно сохраниться. Она мне очень-очень нужна. Час был поздний, библиотека готовилась к закрытию. Старик убедился, что поблизости нет других посетителей, и защекотал горячим шепотом уха Аниты. «У меня дома есть эта книга, сеньора. Она досталась мне от моего деда, который тоже занимал здесь должность главного библиотекаря. Если желаете, я могу вам дать ее почитать». Но только с условием. Об этом не должен узнать никто. А Нита, на попавшейся под руку монографии о династии Бурбонов присягнула, что даже под самыми страшными пытками не расскажет никому о запретной книге. На следующий день она получила из морщинистых ладоней старика увесистую глыбу в переплете из телячьей кожи. Книга была отпечатана киноварью на французской проклеенной бумаге, гравюра на франтисписе изображала королевский дворец в оранжуэце. они благоговейно перелиснула затверделые, тяжелые, как дощечки страницы, подивилась заставками с лиственными орнаментами и уже после этого углубилась в чтение. Составленные сеньором Гонсалесом описания можно было назвать художественными, лишь с большой натяжкой. В основном книга содержала изложенные суконным языком технические характеристики зданий и сооружений с датами постройки и последующих реконструкций, ежели таковые случались. Хваленые биографии известных персон сводились к перечислению главных жизненных вех. Родился, окончил обучение, женился, поступил на службу, запомнился современникам и потомком следующими деяниями продираться сквозь изобиловавший канцеляризмами текст написанный явно по заказу городских властей трехсот летней давности было сложно но анита заставила себя прочесть книгу до конца вернула ее библиотекарю уплатила ему втрое сверх того что он брал за выдачу обыкновенной книги и села дома обдумывать прочитанное ей не давала покоя мысль чем же руководствовались приближенные короля филиппа V, когда распорядились бросить сочинение косноязычного провинциала в костер. Не придя ни к какому определенному выводу, она решила проконсультироваться со специалистом. Осторожно, не называя имен, чтобы не нарушить данные библиотекарю слова, расспросила Дона Ольмаса о цензурных запретах, действующих в Испании. Он ответил, что многие из книг, попавших в немилость в прошлые века, реабилитированы. Чаще всего поводом для запрета служила какая-нибудь мелочь. Чересчур ретивые царедворцы придирались даже к грамматическим ошибкам. Из имени короля, например, по оплошности типографа, выпала буква «Вот и угодила вся книга в опалу». Аниту такое объяснение не устроило, но продолжать расспросы она побоялась, потому как это могло повлечь встречный интерес уже со стороны самого Дона Ольмаса. Истекла еще неделя. Боговой тоннель дотянулся до здания вокзала, и Максимов с одобрения большинства домочадцев прекратил работы на этом участке. Что будет, если в нашу шахту провалится паровоз с вагонами? Или того хуже карета с чинами, которые приедут на открытие станции? Тогда уже не отбрешемся, обвинят в терроризме и повесят к чертовой матери, как подпольных революционеров. Оставался еще один вариант, тот, который Максимов считал наиболее перспективным. Стали пробивать земную твердь в направлении реки. Здесь можно было особо не осторожничать, поэтому работы продвигались скоро, но результата по-прежнему не было. Сильвия совсем испереживалась. Она бросила вверенный ей пост возле перископа и часами пропадала в подземелье, следя, как орудует паровая лопата. Пробовала сама управлять ею и чуть не обвалила тоннель. Ежевечернее Сильвия выбиралась из подвала, вся перемазанная, чем страшно бесила Веронику. «Опять изгвоздалась, как чушка!» — ворчала служанка, словно старая нянька, костерящая свою несмышленную воспитанницу. «Мало того, что Алексей Петрович с этим, как его, домольносом, да по пуду кресюки на себя собирают, так и ты туда же, а мне отстирывать руки-чай, не казенные!» Дошло до того, что Вероника, умаившись стирать вручную, вынуждена была превозмочь отвращение и освоить, Стиральный агрегат. Сильвию бытовые хлопоты не трогали нисколько. «Папа не мог ошибиться», — твердила она, как заведенная. «Не мог. Серебро где-то там. Надо копать». Копали. Прошло еще четыре дня, а извлекаемый ковшом грунт был все так же безнадежно пуст, без каких-либо примесей драгоценных металлов. Анита заметила, что и Дон Ольмас проявляет беспокойство. — Вам-то о чем тревожиться? — спросила она как-то за завтраком. — О серебре вы никому не докладывали. Если его и не окажется, то считайте, что просто размяли мускулатуру, потренировались на пользу здоровью. — Серебро меня волнует меньше всего, — отосвался угрюмо парижский детектив. — Куда серьезнее, что я уже неделю не получал указания от руководства. — А как вы их получали? — По телеграфу. Раньше депеши шли мне почти каждый день. Курьер приносил их в гостиницу. Когда я переехал к вам, я оставил портье-адрес. Все телеграммы должны переправляться сюда. Но с тех пор не пришло ни одной. Служебные депеши пересылали обычным телеграфом? Ничего особенного. Они же закодированы. Мне писали что-нибудь наподобие «Не пора ли приступать к посеву моркови?» «Готовы выслать семена». Это означало, что Центр торопит с началом операции по захвату бандитов и предлагает направить в мое распоряжение боевую группу. Но вам пока некого захватывать. Бандиты попрятались и больше не дают о себе знать. То-то и оно. Я их прошляпил. Уж не разочаровалось ли руководство в моих способностях. Но если так, то почему меня не отзывают? Затянувшееся молчание вышестоящих инстанций — довело Дона Ольмаса до крайнего напряжения, и в один из дней он сам пошел на городской телеграф. Там ему сообщили, что телеграфная линия повреждена, и связи с Мадридом нет уже восемь дней. Пораженный таким известием, он поинтересовался, почему линию не чинят. Ему ответили, что много времени ушло на поиски места повреждения. Оно отыскалось неподалеку от Мадрида, причем какой-то негодник срезал целых 10 ярдов провода, Так что восстановительные мероприятия выглядят затруднительными. Необходимо найти подходящий материал и мастера, способного произвести починку. Телеграфное дело сравнительно новое. В оранжуэце техников нужного профиля нет, они есть только в столице и все на расхват. Зная неторопливость испанцев, Анита предположила, что линию исправят очень нескоро. Дон Ольмас бушевал. Секретный агент, оставшийся без связи, хуже не придумаешь. «Далась вам эта связь», — говорил Максимов, погруженный в прямом и переносном смысле в совсем другие заботы. «Все равно нам пока нечем хвастаться, а ваши командиры, если что, найдут способ доставить вам указания, пришлют обычной почтой или нарочными. Тут от Мадриды на хорошей лошади полдня ходу». Дон Ульмас признал резонность замечания, однако не выглядел спокойным. Разговор происходил в шахте в тот момент, когда Максимов дал себе и паровой машине пятиминутную передышку. Кончита и Сильвия дробили комья вынутой земли и просеивали сквозь решето. Внезапно Кончита с воплем ухватила пальцами что-то маленькое, бесформенное, похожее на застывшую каплю воска, только тускло металлического цвета. «Смотрите, что я нашла!» Максимов поднес находку к газовой лампе. Долго крутил, рассматривая — Пробовал на зубы и весь как будто озарился от нахлынувшей радости. «Серебро! Лопни мои глаза! Серебро!» Сильвия, стоявшая на коленях подле решета, подняла к своду тоннеля перепачканные землей руки и пронзительно выкрикнула. «Я знала! Знала! Папа был прав! Свершилось!»